Алёшка поёжился от холода и поднялся на ноги. «Время идти», — сумрачно сказал он. Лицо у него было бледное, усталое и помятое. Они поднялись на дорогу. Гроза уходила, сел мелкий дождь, небо на востоке светлело, Алёшка вздохнул. «Покурить бы раньше, что ли?» Они сели на камень около дороги. По дороге никто уже не ехал. В грязи лежала опрокинувшаяся тяжело нагруженная фура, виднелась голова солдата, придавленного к ладью. Дождь сеял на его мёртвое, грязно-восковое лицо. Дальше на повороте дороги чернел уродливый, втоптанный грязь труп, исполосованный колесами. Из обрыва, куда свалились артиллеристы, все неслись протяженные стоны. По намокшей вязкой дороге, Медленно плелся разъезд казаков. — Землячки, вы чего тут рассели, вставайте, мы последний, за нами японец идет с пулеметами. Теперь их это совсем не испугало. Было все равно, хотелось только согреться и спать, спать. Они вяло поднялись и побрели, волоча ноги повязкой грязи. На востоке становилось все светлее. в Врази Стрелявший рядом Ефрей мухин вдруг ткнулся лицом в бруствер, всей грудью скользнул по краю земли стенки и грузно упал на дно окопа. Следом за ним, качаясь, поползла винтовка. Все-таки капитан Березников подхватил винтовку, припал к брустверу и стал стрелять вместе с ротой. Далеко внизу от подошвы сопки медленно и грузно взымала на гору широкая трещавшая выстрелами волна японцев. Без числа ползли перебегали маленькие муравьиные фигурки, над ними вспыхивали белые дымки шапнили. Березников стрелял. В голове шумела Томяку, от бессонной ночи, отрывавшихся кругом снарядов. Он стрелял и вдруг увидел. Далеко впереди цепей, уже на половине горы, прямо на их окоп бежал гипоник. С винтовкой в руках, нагнувшись и вытянув вперед свободную руку, он бежал, странно напоминая куропатку, и был один. Вот каналья из унисоберезников. Он быстро изменил прицел, выстрелил и промахнулся. Отдернул затвор, выстрелил второй раз и опять промахнулся. Японец продолжал бежать уверенно и смело, как будто его окружала толпа невидимых товарищей. «Ну — спинжар, видишь, кувыркни-ка его. Спинжар, высший стрелок роты, приложился и выстрелил мимо, а японец все бежал. Закрывая вдруг охвативший его волнение, Березников громкой и протяжно скомандовал. «Постоянный по человеку залпом пли грянул залп. Вокруг ног японца забили струхи пыли, а он пригнулся ниже и побежал еще быстрее. Непонятный волнущий трепет пронесся по окопу. В воздухе лопались шапнели, шимозы рвали скалы, трещавшая выстрелами волна — Взымалось снизу все выше, но никто этого не замечал. Все беспорядочно стреляли по человеку, который бежал на них. Было жутко и странно. Что же он может сделать один? И зачем он бежит? И вдруг все перестали стрелять. Тогда случилось самое странное. Японец был уже в шагах в 30 от окопа. Он замедлил бег и неожиданно сел, наземь, раскинув ноги. Сидел так, опираясь сзади на руки, неподвижно смотрел на солдат, и все его фигура вырисовывалось на синем осеннем небе. Видимо, он не был ранен. И тем удивительнее было, что он сидит так спокойно, с сею груди против направленных на него дул, и как будто широко во весь рот улыбаясь Бережников вскочил из окопа и, выхватывая на бегу шашку, побежал к японцу. Как, для чего он это делал, Березников не знал. В голове шумнело. В нем как будто пропала вера, что теперь можно застрелить японца. Японец все сидел, раскинув ноги, опираясь сзади на руки, сидел и не двигался, и широко, открытыми глазами, смотрел на подбегавшего офицера. Чего он смотрит? Чего не защищается? Смутно подумал Березников. Под желтым околышем со звездочкой, на побелевшем коричневом лице, Он видел устремленные на него мутные глаза. Японец был в припадке той острой смертной усталости, которая не раз в эту войну наблюдалась при быстром взбегании на высокие горы. Он широко открывал рот, как выброшенный на берег рыба, медленно дышал и смотрел непонимающие задернутыми дымкой глазами. Спеша и недоумевая, Березников подбежал, и тяжелую шашкою с размаху ударил японца по голове.